Доморощенная нейронаука Мне начинало казаться, что я прохожу квест в Halo 3 компьютерной игре в жанре шутера от первого лица на сюжет межзвездной войны людей будущего против вторжения альянса планетных рас. В надежде, что следующее помещение, в которое я проникну, следующий эксперт, у которого возьму интервью, раскроет остальные секреты компульсивной игры. Моей следующей локацией стал Центр разработки игр Нью-Йоркского университета. Он столь недавно обосновался в бизнес-центре MetroTech в Бруклине, что у его директора Фрэнка Ланса, встретившего меня у лифтов, не сработала ключ-карта от офиса. Нас выручил студент-дипломник. Мониторы в комнате отдыха ещё были обёрнуты целлофаном, всюду громоздились коробки. Центр разработки игр, основанный в 2008 году в качестве кафедры Школы искусств ТИШ, предлагает двухлетнюю магистерскую программу по созданию компьютерных игр. Ланс — легенда в игровом мире. Он — сооснователь компании Area Code, приобретённый Зинго в 2011 году, разработавший такие Facebook-игры, как CSI, Crime City и Power Planets. Управляйте судьбой своей собственной миниатюрной планеты. Стройте здания, чтобы обеспечить счастливую жизнь обитателей, и создавайте источники энергии, чтобы поддерживать развитие своей цивилизации. Он сделал множество игр для iPhone, в том числе drop Seven. В Shark Runners, созданный им для недели акул канала Discovery 2007 года, игроки могут почувствовать себя морскими биологами, взаимодействующими в океане с настоящими акулами, которым прикреплены GPS-датчики, снабжающие игру телеметрическими данными. Ланс сел за почти пустой стол, его вещи еще не были распакованы, и выразил удовлетворение тем, что геймдизайн наконец-то признан полноценной учебной дисциплиной. Тем более, что в этой сфере сходятся идеи из столь разнородных сфер, как архитектура и литература. «Большинство создателей игр преследуют творческие цели, и это для них более сильный мотив, чем желание сделать игру, от которой игроки не смогут отказаться», — заявил он. Однако если разработчики руководствуются эстетическими и прочими возвышенными соображениями, компании-продавцы игр как никогда прежде стремятся получить за свои вложения неотвязную игру. В былые годы подросток выложил бы 59 долларов 95 центов за Гран-туризма, и это было бы последним, что компания Sony смогла бы на нём заработать, вплоть до релиза Гран-туризма 2. Если игрок терял интерес, это никого не заботило. В двухтысячных годах утвердилась другая бизнес-модель. Вместо того, чтобы платить вперёд, геймеры получали свободный и бесплатный доступ, часто в форме скачивания на мобильное устройство. но затем им назначались микровыплаты. Например, в Farmville можно за один доллар купить магию, восстанавливающую урожай, зачавшую из-за вашего небрежения, черт бы побрал эти домашние задания, или ускоряющую его созревание, чтобы вы успели собрать овощи до того, как вас погонят спать. Farmville постоянно побуждает игроков возвращаться на виртуальные поля, поскольку имеет таймер, Урожай гибнет, если не проведывать его достаточно часто. Многие люди терпеть не могут терять добытое, и этот эффект настолько силен, что психологи дали ему название «неприятие убытков». Другие игры предлагают вам заплатить один или два доллара за обход препятствия. Доступ к более экзотической части игрового мира, крутой прикид для вашего аватара или виртуальную еду и напитки для виртуальных обитателей «Ситивилл». градостроительного симулятора компании «Зинга», самого популярного приложения соцсети Facebook. В модели микровыплат прилипчивость, привлекательность настолько сильная, что геймеры не в состоянии перестать играть. Это альфа и омега. «Коммерческая операция встроена в игру», — говорит Ланс. Это вызывает по-настоящему серьезные споры вокруг геймдизайна, поскольку некоторые приемы воспринимаются как манипулятивные. Они призваны не улучшить впечатление игрока или воплотить видение разработчика, а подтолкнуть вас к микровыплатам. Я сомневаюсь, что геймдизайнеры расчётливо применяют приёмы поведенческой психологии, чтобы заставить игроков прилипнуть к игре. Очень немногие разработчики знают, что создают механизм компульсии. Они хотят, чтобы люди, оценив впечатление от игры, сказали, что это было круто и весело. Тем не менее, они понимают, что опираются на знания психологии. И это мягко сказано. Методом липропы ошибок или в ходе целенаправленного поиска игроделы достигли пугающего могущества в создании неотвязных игр. По мнению Ланса, этому способствует даже такая элементарная вещь, как таблица рекордов, пробуждающие желание попасть в неё и таким образом... эксплуатирующая нашу глубинную потребность в высоком статусе, для удовлетворения которой мы готовы играть и играть, пока не прорвемся в первую сотню, или у нас не отсохнут пальцы. Или, например, вложенные цели. В видеоигре 1991 года «Civilization» участники, совершая ходы по очереди, строили империю, способную выдержать проверку временем, как гласила аннотация. В роли правителя будущей империи каждый начинал свой путь в 4000 году до нашей эры. С единственного воина и нескольких простолюдинов, которых мог перемещать, чтобы организовывать поселения. Путём исследования новых земель, дипломатии и войн игроки развивали свои цивилизации, строя города, накапливая знания. Что вы изобретёте сначала: гончарное дело или алфавит? и осваивая окружающие территории. «Почему это так затягивает?» — подхватывает Ланс, мой вопрос. «Потому что здесь сходятся срочные цели, скажем, расселение крестьян или успешное прохождение вашим персонажем квеста. Среднесрочные, которые должны быть достигнуты за следующие 3-4 хода, например, создание города. И долгосрочные, рассчитанные на 10-15 ходов». Достижение расцвета цивилизации Игра пронизана ритмом, и когда ближайшая цель достигнута, и ум мог бы отдохнуть, вы уже размышляете о нескольких предстоящих ходах. Перекрывание или вложение ближних, средних и дальних горизонтов планирования невероятно увлекательно. В реальном мире мы зачастую даже не подозреваем, что с чем связано. Скажем, не знаем, какое сиюминутное достижение могло бы в дальнейшем вылиться в нечто большее. Цифровой мир видеоигры дарит определённость. Из А обязательно следует Б. Ещё один приём разработчиков, позволяющий сделать компьютерную игру прилипчивой, это моментальное вознаграждение. «Вы совершаете какое-то действие, и персонаж прыгает», объясняет Ланс. Это очень привлекательно, поскольку в реальном мире Множество кнопок оказываются сломанными. Вы нажимаете на кнопку «Упорно учись в школе», но в результате не попадаете в избранный колледж, как было обещано. Или нажимаете «Окончи колледж», но это не помогает получить хорошую работу. В видеоиграх кнопка работает так, как было обещано, что и делает их такими притягательными. World of Warcraft, провоцирующая компульсивную игру при помощи вариативного прерывистого вознаграждения, имеет еще одну психологическую приманку, как в хорошем романе, детективе или триллере. «Именно поэтому вы каждый вечер открываете «Войну и мир», чтобы прочесть очередную главу», — говорит Ланс. «Вы хотите узнать, что будет дальше». Незнание вызывает тревогу, ту самую, что заставляет компульсивно играть. Не так-то просто погрузиться в сюжет, проследить его до конца и суметь расстаться с ним, преодолеть компульсию. В том, что не каждому это по силам, убедился Райан Ванклифф, урожденный Райан Андерсон. В 2006 году он принял новое имя, позаимствованное из World of Warcraft. В 2007 году в канун нового года его увлеченность игрой едва не обернулась трагедией. Ванклифф, профессор колледжа, поэт и редактор. Был лишён преподавательской должности из-за компульсивной игры. Он играл до 80 часов в неделю и совершенно отдалился от жены и друзей. 31 декабря он сказал жене, что сбегает за леденцами от кашля. Но вместо этого поехал к мемориальному мосту в Вашингтоне, откуда задумал спрыгнуть. Поскользнувшись, он едва не свалился в ледяные воды потомока. Но спохватился в последний момент и сумел отползти от края. В 2010 году он издал книгу «Выйти из виртуала. Моё путешествие в тёмный мир зависимости от видеоигры». «Unplugged. My Journey into the Dark World of Video Game Addiction», где описал своё падение в игровой ад. Игра стала самым важным в его жизни, в ущерб всему остальному. Жена грозилась уйти. Дети его ненавидели, а родители отказывались приезжать в гости. «Я настолько глубоко погрузился в виртуальные миры», — писал Ван Клифф, «что едва помню, что происходило в реальной жизни. Почти всё прошло мимо меня». Лансу горько сознавать, что мастерство и креативность, которые он видит в геймдизайне, могут становиться причиной подобных трагедий. «Я думаю, разработка игр...» «Это нечто вроде доморощенной психологии или нейронауки на коленке», — заметил он. «Созидается эмоциональный опыт, так что, конечно, разработчики учитывают психологию». Задолго до появления игр с бесплатной установкой существовала цель обеспечить геймерам захватывающий опыт. Но под этим понималось создание годной игры, а не просто игрового автомата. Разработчики знают, что если подбрасывать необходимые игрокам ресурсы, силу, возможности, жизнь оружие, к примеру, в каждый четвёртый мусорный ящик, это заставит людей продолжать обследовать ящики. Такова сила прерывистого вознаграждения. Во всём этом немало шаманства, подытожил Ланс. Мы до сих пор не знаем точной причины популярности Angry Birds. Это просто нечто необъяснимое. Собираясь уходить, я спросила, какая у него любимая игра. Оказалось, «Го» — древняя китайская настольная игра, в которой нужно делать ходы чёрными и белыми камнями. На доске — 19 на 19 клеток. Цифровой наркотик. Возникновение компульсии у поклонника видеоигр возможно в интервале, напоминающем узкий горный пик. Стоит спуститься на шаг в одну сторону от вершины — и окажешься в долине излишней простоты, в другую — в пропасти чрезмерной сложности. Слишком простые или сложные игры мы бросаем из-за скуки или разочарования. Поэтому гейм-дизайнеры применяют адаптацию, чтобы всё время оставаться в геймерской зоне златовласки. Зона златовласки в астрономии — зона обитаемости или зона жизни. Условная область в космосе, определенная из расчета, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к условиям на Земле и будут обеспечивать существование воды в жидкой фазе. Название зона Златовласки отсылает к сказке, которая у нас называется «Три медведя». В ней Златовласка выбирает промежуточные предметы, и также планета должна находиться не слишком далеко от звезды и не слишком близко к ней. Одним из первых таких примеров стал тетрис. В этой геометрической головоломке из верхней части экрана в нижнюю падают блоки разной формы в виде букв L, T, I, квадратов 2 на 2 клетки. И игрок должен за время падения успеть развернуть и сместить их таким образом, чтобы они образовывали сплошную стену внизу. Причем заполненные нижние ряды исчезают по мере нарастания верхних. Ее назвали форматроником, эту электронную штуку, влияющую на мозг как наркотический препарат, говорит Том Стаффорд, специалист по когнитивной науке Шеффилдского университета. По его словам, тетрис невероятно прилипчив, в том числе потому, что использует психологический феномен, так называемый эффект зейгарник. Однажды, сидя в берлинском кафе, психолог Блюма Зейгарник заметила, что официанты прекрасно помнят заказы, еще не доставленные клиентам. Но как только заказ исполнен, он тут же забывается. «Запоминаются незавершенные дела», — объяснил Стаффорд, «и Тетрис великолепно этим пользуется. Это мир бесконечных незавершенных дел. С каждой завершенной линией сверху падают новые блоки». Каждый блок, который вы ставите на место, создает новое пространство, куда можно пристроить следующий блок. Мы помним нерешенные задачи, и это вызывает у нас потребность, наконец, сделать дело и тревогу, пока оно не будет завершено. Игра «Тетрис» гениально эксплуатирует свойство памяти зацепляться за неоконченные дела и втягивает нас в компульсивную спираль выполнения заданий и создания новых, продолжает Стаффорд. Желание завершить очередное дело заставляет играть бесконечно. Если мы начали что-то делать, предприняли определенные шаги к цели, то чувствуем себя обязанными закончить. Однако незавершенные действия овладевают нашим разумом не только в силу эффекта «зейгарник». Существует также эффект невозвратных затрат, мы терпеть не можем бросать дело, в которое уже вложили время и силы. Если перед вами стоит задача написать и отправить письмо, и вы ее наполовину выполнили, то чувствуете необходимость продолжить работу. Многие игры MMORPG эксплуатируют склонность избегать невозвратных затрат, глубоко затягивая нас с самого начала. У этих игр, что называется, «высокая скорость поглощения», говорит Захир Хусейн, психолог Британского университета Дерби. Начиная играть, вы попадаете в весьма комфортную среду. Приятные цвета и звуковые эффекты, несложные квесты, с которыми вы справляетесь без особых проблем, получая за это вознаграждение. Это заставляет проводить за игрой все больше времени. Способствует этому и использование другой особенности человеческой психики, обнаруженной бихевиористом Беррисом Фредериком Скиннером в 1950-х годах. Если вознаграждение становится более редким и труднодостижимым, как это свойственно многим онлайновым играм, вы не просто продолжаете играть, но проявляете все большую компульсивность в решимости получить «чертов приз», казалось бы, такой доступный всего один или два уровня назад. В World of Warcraft и других подобных играх в нижней части экрана находится индикатор текущего состояния, сообщающий, сколько квестов вы прошли и насколько приблизились к очередному уровню или вознаграждению. По словам Хусейна, это стимул продолжать игру. Остановиться так близко от очередного достижения, особенно если это отбросит тебя в начало уровня или квеста, означает потерять уже затраченное время и усилия. Как бы то ни было, читатели Guardian в опросе 2014 года назвали самой затягивающей игрой всех времен «Тетрис», набравший 30% голосов. Второе место заняла «World of Warcraft» — 22%. Третье — «Кэнди Краш Сага» — 10%. Как обычно, авторы опроса не потрудились провести различия между затягивающим и навязчивым. Но поскольку читатели называли «игры, от которых не могут оторваться», Этот список позволяет составить достаточно точное представление и о том, в какие игры люди играют особенно компульсивно. Ох уж это Кэнди Краш. Чтобы открыть секрет её дьявольского очарования, я вновь обратилась к Джейми Мадигану, которого пытала по поводу дофамина. Меня заинтриговал его анализ спирали компульсии, И я подумала, что никто лучше него не объяснит, почему миллионы людей так погружаются в «Кэнди Краш», что проезжают свою остановку, плюют на домашнюю работу, работу по дому, да и просто работу, и забывают о существовании детей, супругов и друзей. Для несведущих объясню, в чём заключается игра. Экран заполнен конфетками разного цвета и формы. И игрок должен, передвигая их, собрать три одинаковые в ряд. Игра предшественница Bejeweled была устроена аналогично. Как только результат достигнут, троица исчезает, окружающие элементы перестраиваются, и вы получаете награду в виде разноцветных вспышек, очков, нарастания громкости звука и появления на экране слов-стимулов, например, «вкуснятина». На самом базовом уровне Candy Crush апеллирует к склонности нашего ума обнаруживать закономерности, в, казалось бы, случайных группах объектов. В силу этого дара древние греки и римляне разглядели лебедя, близнецов и медведицу в хаосе звёзд, разбросанных по ночному небу. В ходе своего развития мозг научился замечать нечто хорошее даже там, где его вроде бы не должно быть. Например, находить источник пищи, ранее отсутствовавший, пояснил Мадиган. Таким образом, в силу эволюции мы — почемучки. Мы так устроены, что ищем смысл в схемах, особенно в неожиданных схемах. Кроме того, Candy Crush опирается на нашу привычку класть вещи на место, всё организовывать, вообще наводить порядок. Именно за это, по собственному ощущению, вы берётесь, когда смотрите на игровое поле, где царит полная неразбериха, зная, что можете переставить элементы так, чтобы одинаковые оказались рядом. Поэтому игра притягивает и доставляет радость. Есть, однако, множество занятий, просмотра фильмов, садоводства, кулинария или любое другое, которое вы предпочитаете в свободное время, доставляющих радость, но не прилипчивых. По словам Мадигана, игру «Кэнди Crush делает прилипчивой то, что вознаграждения не просто продолжают поступать, но появляются неожиданно. Иногда с падением собранной вами тройки элементов образуется комбинация, в которой таких троек много. и все они тут же проваливаются за игровое поле, взрывающиеся яркими вспышками, громкими звуками, демонстрацией набранных баллов и поздравлением во весь экран. «Из-за этого дофаминовые зоны мозга сходят с ума», — сказал Мадиган. «Нечто подобное испытывали наши древние предки, охотники-собиратели, прекрасно знавшие, где гарантированно можно найти пищу, когда вдруг натыкались на богатый дар в совершенно неожиданном месте». например, на рыбный ручей или заросли ягодного кустарника, о которых прежде не подозревали. Обратить внимание на такое место и запомнить его — самое что ни на есть адаптивная реакция. Мы так устроены, что особенно остро реагируем на вознаграждение, если оно оказалось неожиданным. А затем рассчитываем, что это случится еще раз и еще. Разработчики игр используют это в своих интересах. У «Кэнди Crush есть и другие психологические козыри в рукаве. В игре действует система жизней. Если вы не смогли убрать, скажем, 100 пурпурных элементов за определенное время или число ходов, то теряете жизнь. Потеряв 5 жизней, вы выбываете из игры и можете в нее вернуться только после того, как прождете несколько часов, заплатите реальные деньги или попросите друзей помочь вам снова залогиниться. При этом эксплуатируется психологическая особенность — гедонистическая адаптация, в силу которой мы постепенно привыкаем к источнику приятных переживаний, будь то новый автомобиль, шикарный жилой район или работа нашей мечты. Так что в результате и близко не испытываем тех чувств, что в начале. Исследование 2013 года выявило механизм действия этого психологического феномена. Психологи Джорди Квойтбах из Гарвардского университета и Элизабет Дан из Университета Британской Колумбии разбили добровольцев на три примерно равные группы и дали следующие инструкции. Одним запретили есть шоколад неделю, вплоть до повторного визита в лабораторию. Другим выдали почти килограмм и велели съесть как можно больше, чтобы только не стало плохо. Третьим не сказали ничего, кроме просьбы снова прийти через неделю. По возвращении всех снова угостили шоколадом и спросили, нравится ли он. Участникам временно отказавшимся от шоколада он показался гораздо более вкусным и доставил больше удовольствия, чем тем, кому в неявной форме позволили есть сколько захочется или явно толкнули на шоколадное обжорство. Как сообщили ученые в Social Psychological and Personality Science. Ограничивая время в игре, Кэнди Краш поддерживает в вас тревожное ожидание большего, причем тревога растет, пока вы не прикончите ее прямым попаданием в три одинаковых элемента. Большинство из нас привыкло играть сколько влезет, пока игра не приестся, и бросать ее. Но Кэнди Краш хитростью заставляет нас вести себя иначе, пояснил Мадиган. Игроки, оказавшиеся вне игры, не находят себе места, пока не дождутся очередного захода, и гедонистической адаптации у них не происходит. Потенциальные игроманы. Настало время решить очередную задачу — выяснить, зависит ли опасность превратиться в компульсивного геймера от индивидуальных особенностей личности, возраста, пола или других переменных. Научное изучение этой проблемы — переболела массой детских болезней, характерных для новой области исследования. Даже базовые понятия, скажем, что делает поведение проблемным и как именно такое поведение выглядит, учёные, каждый в своём исследовании, определяют по-разному. Это поведение не является ни последовательным, ни специфичным, как сказал Скот Каплан из Делаверского университета. Проблему иллюстрирует изменение описания личности, имеющей наибольший риск развития компульсивной игровой зависимости. В начале 2000-х годов, когда в интернете присутствовало меньше людей, чем сейчас, исследования чрезмерного увеличения онлайновыми играми и чрезмерного интернет-пользования в целом ставили своей основной целью обнаружение прогностических факторов такого поведения. К сожалению, как свидетельствует даже поверхностное ознакомление с опубликованными результатами, учёные выявили значимые корреляции с большим числом психологических характеристик. Отметил Дэниел Кардефельд-Уинтер из Лондонской школы экономики и политических наук в статье «Computers in Human Behavior» за 2014 год. «По сути», — продолжил он, — Практически все психологические характеристики вносят значимый вклад в вероятность развития игровой зависимости. Называя вещи своими именами, самый главный фактор риска — это наличие человеческого мозга. Поначалу типичный компульсивный геймер был одиноким, испытывающим трудности в общении типом, возможно, с социальной тревожностью, рассказал Каплан. Но в те времена только такие и играли в видеоигры. Таким образом, особенности личности были внешним проявлением подлинной, глубинной причины чрезмерного увлечения игрой, а не собственно причиной. К примеру, такая особенность, как нейротизм, связана с неспособностью выносить тревогу, в связи с чем она фиксируется в исследованиях характеристик игроманов. Но не нейротизм как таковой вынуждает людей играть в онлайновые игры. а тревога, которую они не в силах снизить иными средствами. Аналогично учёные выявили корреляцию между чрезмерным увлечением онлайновыми играми и великим множеством личностных особенностей, таких как, скажем, одиночество, депрессия, тревожность, застенчивость, агрессивность, трудности в межличностных отношениях, жажда острых ощущений и недостаток социальных навыков. Эти черты, однако отличали не столько лиц предрасположенных к компульсивному онлайновому поведению сколько большинство интернет пользователей как отличающихся, так и не отличающихся компульсивностью. Сегодня интернетом пользуются все, в том числе и через смартфоны, и описание типа людей делающих это компульсивно также должно измениться, добавил каплан. Как и в случае других компульсий. Компульсивное занятие видеоиграми само по себе не является ни патологией, ни проявлением душевного расстройства. Люди по многу часов каждый день играют в игры, пользуются интернетом, твиттером, сервисами обмена сообщениями или фейсбуком, о чем пойдет речь в следующей главе. По тем же причинам, по которым компульсивно совершают другие действия. Из-за скуки, эскапизма, соревновательности и общительности. «Поскольку этим занимаются их друзья», — объяснил Каплан. «Принципиально важно, что онлайновые игры, особенно многопользовательские, обеспечивают социальное взаимодействие за спасительной личиной аватара, что привлекательно для людей, которым проще общаться анонимно, чем лично контактировать со знакомыми. Люди с хрупкой психикой могут предпочитать онлайновое общение просто потому, что личное — слишком стрессогенно или плохо им дается. Виртуальная жизнь для них более комфортна. Таким образом, многие люди проводят очень много времени за видеоиграми в порядке компенсации. Это стратегия адаптации, способ справиться со стрессом или депрессией, спастись от одиночества, скучной работы или любой другой отвратительной стороны реального мира. В исследовании 2013 года Каплан с коллегами опросили 597 подростков, регулярно игравших в онлайновые игры. Самым надежным прогностическим фактором проблемного игрового поведения и негативного влияния игр на остальную жизнь человека оказалось обращение к игре с целью нормализации настроения. К примеру, чтобы избавиться от уныния, скуки или чувства одиночества. и невозможность решить эту задачу иными способами. «Если я одинок и иду в интернет, это компенсация», — пояснил Каплан. «Это не первичная патология. Игры дают нам что-то, в чём мы нуждаемся или чего хотим. Если компенсация оказывается эффективной и становится дежурным средством избавления от тревоги, она может стать компульсивной. Все ли мы относимся к группе риска? не в равной степени. Как вы помните, массовые многопользовательские сетевые ролевые игры, такие как World of Warcraft, мастерски используют трюк, на который ловят игроков однорукие бандиты. Вариативное, прерывистое подкрепление, обеспечиваемое такими приманками, как неожиданные ценные трофеи, нажимающие на наши дофаминовые кнопки. Восприимчивость к подобным приманкам практически универсальная человеческая черта, но как и в любом другом отношении здесь имеется множество слабых мест. Мадиган высказал еще одно соображение по поводу компульсивности, связанной с видеоиграми. Помимо прочих чар, простейшие игры вроде Candy Crush и Angry Birds отличают возможность играть в крохотные промежутки времени, скажем, между заданиями на работе, домашними делами. или на пути из точки А в точку Б. В былые времена мы пользовались этими моментами, чтобы размышлять, строить планы или просто мечтать. В нынешнюю эпоху вечного онлайна многим людям претит сама мысль о подобных занятиях. Они скорее перенесут разряд электрошокера, чем останутся наедине с собственным разумом, в буквальном смысле, о чём я расскажу в следующей главе. Онлайновые игры, особенно для мобильных устройств, Паразитирует на компульсивной потребности заполнить свободные минуты. Ничем их не забив, мы чувствуем тревогу. Сначала вы играете пару-тройку раундов Candy кэнди-краш за завтраком, ожидая, когда сварится кофе, сказал Мадиган. Но очень скоро играете каждый вечер перед сном. Если вы никогда не скачивали Angry Birds, она вас, разумеется, не затянет. Как вы сейчас убедитесь, избежать других цифровых наркотиков сложнее.